«Хорошо», – согласился Лим, стараясь скрыть жгучее любопытство. «А во-вторых…» «Дорогой!» – перебил его томный женский голос. «Я думала, ты ждешь меня, а ты тут с какой-то девкой!» Я подняла голову. Надо мной возвышалась девица внушительного роста, одетая по последней придворной моде. «Теперь-то я в этом разбираюсь». Рядом с этой девицей я выглядела, как серый утенок рядом с павлином. «Отстань, Юлия!» Раздраженно отмахнулся блондин. «Я занят!» «Занят?» – удивилась девушка, и ее пухлые губки недовольно скривились. «Отстань! Да как ты смеешь со мной так обращаться?» Я попробовала тихонько высвободить свою руку и спрятать ее под стол, Но Лим ее так прижал, что я не смогла сдвинуть несчастную конечность с места. «Иди, иди!» – сказал мне блондин нетерпеливо и улыбнулся мне. «Так о чем мы говорили? Ах да, о помощи!» «Конечно, я с удовольствием тебе помогу, ты всегда можешь на меня рассчитывать, ведь мы же не чужие друг другу люди!» Я молча хлопала глазами, не понимая, в какую чужую игру я попала и что за роль отведена мне. Девица попробовала протестовать, Лим проигнорировал ее с истинно аристократической невозмутимостью. Не добившись от парня никакой реакции, Юлия всхлипнула и убежала. Блондин тут же отдернул свою руку и внимательно ее рассмотрел, как будто боялся, что запачкался или того хуже, к яду прикоснулся. «Может, не стоило так с девушкой?» – заикнулась была я. «Стоило. Она меня женить на себя хочет». — ответил Лим. — Я все думал, как от нее отделаться. А тут ты. Просто подарок судьбы. — Правильно. Пусть она теперь меня ненавидит. Печально подумала я, но ничего не сказала. — и так об условиях. — Продолжил аристократ. — Во-первых, уже было. Во-вторых, я беру с тебя обещание исполнить мою просьбу, когда мне понадобится. Будешь в долгу. — Ну уж нет. Хватит с меня таких должков. «Один раз попалась, до сих пор не расхлебала. На такое не согласна», – решительно сказала я. «Ничего противозаконного я требовать не буду», – пообещал Лим. «Видишь ли», – заметила я, – «понятия о противозаконном у нас очень разнятся. Помнится, ты даже изнасиловать меня как-то пытался». «Больше не буду», – блондин приложил руку к сердцу. «Сама отдашься». «Помечтай», – хладнокровно бросила я. Он пожал плечами. «Ты теперь девушка свободная. Тебе нечего страшиться». Я заскрежетала зубами, но сдержалась. «Мне нужна помощь блондина». но ну, так как? Согласна». «Хорошо», – медленно произнесла я. «Ты обещаешь охранять нашу идеальную репутацию в аристократических кругах и поставить на место Руальда. А я обещаю тебе рассказать, почему я жива, если меня убили». И за тобой остаётся право требовать от меня исполнения твоей просьбы. Вообще-то, я подписывался только поставить на место Ромика. Ну да ладно, тем большим будет моё желание. Мы с блондином церемонно пожали друг другу руки. Пойдём, предложил блондин. Я тебя провожу, заодно расскажешь, как дело было. Вот скупердяй, подумала я, когда мы выходили из ресторанчика. Хоть бы чаем угостил. Рассказывать особо нечего. Твой друг Леван напустил на меня зомби. Они меня загрызли насмерть. Но разорвать не успели. Спас Отто. Как только меня принесли в город, появился Ирга и оживил меня. Оживил? Так ты зомби? Поразился Лим. Но не посвящать же его в подробности про участие в моей судьбе ешкиного кота, который ради развлечения не дал душе переступить через грань. Только благодаря его вмешательству Ирга смог вернуть мою душу в тело. Я не зомби, я живая девушка. Просто Ирга – выдающийся некромант и превосходный маг. Даже после того, как он тебя бросил, ты продолжаешь его защищать? Откуда ты знаешь, что именно он меня бросил? Может быть, это я была инициатором расставания? Да потому что девушки не могут бросать таких парней. «Как я или Ирга. При всей моей нелюбви к нему, женский пол слишком слаб, чтобы решиться на расставание с мужчиной. Думаешь, я не знаю вашей главной цели в жизни? Знаю. Видишь мужика? Цепляйся за него ногами и руками. И не отпускай». Я открыла рот, удивленно уставилась на блондина, который после своей речи самодовольно улыбнулся. «Вот уж не думала, что он такого низкого мнения о всех женщинах. «Неужели у нас не может быть других желаний, например, карьеру сделать или попасть на распродажу века, а не только за мужчину цепляться?» «Просто хороших мужиков очень мало», – наконец выдала я. «Поэтому за них и приходится цепляться. Сейчас качественный мужчина – это редкость, типа дракона. А если он еще и не скупой и не храпит по ночам, то ему вообще цены нет». А если моет за собой посуду и стирает свои носки и трусы, то за такого и умереть не жалко. «У меня для стирки носков есть слуги», заметил блондин. «Разве я от этого потерял в цене на брачном рынке?» «Честно говоря, для меня на этом рынке ты никогда не имел цены», ответила я, берясь за ручку своей калитки. «Я так и знал, что я бесценный», рассмеялся парень, и, вежливо попрощавшись, ушел. «Никогда не думал, что ты будешь разговаривать с блондином о брачном рынке», заметил Отто, сидевший на лавочке во дворе. «Подслушивать нехорошо», — упрекнула я. «Я не подслушивал. Просто тут тихо, и слух у меня хороший. Зачем тебе блондин нужен?» «Рамуальд решил погубить нашу репутацию в аристократических кругах Чистякова», — сказала я. Отто вцепился в бороду, но ничего не сказал. «Я не стала тянуть время, зная, что для полугнома наше общее дело значит гораздо больше, чем для меня. Иногда мне даже кажется, что гномы больше любят свои предприятия, чем собственных детей». Блондин согласился нам помочь. «И во сколько нам это обойдется?» – спросил Отто, не спеша выпускать бороду из кулака. «Одну услугу в долг с моей стороны», – честно ответила я. — Ты опять попалась, — констатировал лучший друг. — Одного раза со строченным платежом по подолгу тебе было мало. — А что ты мне предлагаешь? — возмутилась я. — Блондин больше ничего не хотел, а я как представлю, что нас чернят в глазах общественности. Ведь мы же еще не завоевали железный авторитет, который спас бы нас от клеветы. — Я это знаю лучше, чем ты, — вздохнув, сказал Отто. «Просто меня бесит мысль, что я ничего не могу сделать, кроме как...» «Работать, работать и еще раз работать!» – простонала я. «Вот уйду в декрет, будешь знать. Буду лежать на диване и пить чай с сахарными плюшками». «Ты сначала замуж выйди», – посоветовал полугном. «Чтобы было кому на плюшке зарабатывать, пока ты будешь на диване лежать». Я окинула его долгим, оценивающим взглядом. «Что ты на меня так смотришь?» заёрзал Отто. «Да вот думай о замужестве. И далеко ходить не надо, и работу всегда можно проконтролировать». «Об этом ты с моим отцом говори», мрачно сказал друг. «Вы быстро общий язык найдёте, а я не дамся». «Ну и не надо», не расстроилась я. «С тобой спать невозможно, ты храпишь жутко». «Да я...» начал было возмущаться полугном потом заметил широкую улыбку на моем лице и махнул рукой. — Ну тебя, бабы все одинаковы. Ты им о серьезном деле, а вам лишь бы шуточки. Утром мы встретились с блондином в аристократическом квартале города. Отто был мрачен, так как для солидности надел новые башмаки, а они ему успели натереть ноги, пока мы дошли. Я полночи не спала, думая, чем закончится наша встреча. «Как же мне иногда не хватало рядом спокойного дыхания Ирги!» К любимому некроманту можно было прижаться, уткнувшись носом в подмышку, и тогда все тревоги и волнения сами собой отступали. Надеюсь, ему этой ночью на кладбище икалось. Лим был так великолепен, как будто сошел со страниц модного журнала. Портреты именно таких красавцев девочки-подростки прячут под подушкой – и украдкой смотрят, предаваясь мечтам. Я же, глядя на блондина, завидовала только тому, как кричала в нем порода, точно так же, как в бароне Роне Нябуе. Смотрите все, я благородных кровей, и предки мои благородных кровей. Ни мне, ни моим детям никогда не достичь умения так гордо держать голову, так надменно смотреть и так снисходительно кивать. Отто постучал в двери дома Виконта, «Нам открыл слуга в роскошной, расшитой золотом ливреи». «Кошмар какой!» – выдохнул за моей спиной блондин. Двор поражал своим убранством. Даже мне, человеку-несведущему в светских делах, было понятно, что он копирует королевский. Конечно, все выглядело куда скромнее, но все же... но все же... «Интересно, что нас ждет в доме?» – тихо пробормотал Лим. «Нравится?» – спросила я. «Нет, конечно. Копировать королевский двор считается бесвкусицей. Планировка двора должна быть индивидуальной. А одевать лакея в золоченую ливрею – то же самое, что есть отбросы золотой ложкой». «Я бы тоже одела лакея в такую ливрею», – призналась я. «У тебя был шанс», – сказал Отто, намекая, что я когда-то ответила отказом на предложение барона Необоя выйти за него замуж. Блондин заинтересованно переводил взгляд с меня на Отто, но понял, что продолжения не будет, и ему никто ничего не расскажет, поэтому предложил. «Идем?» Рамуаль ждал нас в гостиной, обставленной с такой кричащей роскошью, что заболели глаза. «Вы принесли амулет?» – спросил он, развалившись на диване и не подумав даже поздороваться. «Вот, Альгерде», – сказал блондин, без приглашения усаживаясь в ближайшее кресло. «Я тебе сколько раз говорил». что настоящего аристократа всегда можно узнать по его безупречному поведению. И что мы видим тут? «Пан Ламонтер!» – засуетился Виконт. «Извините, я вас не узнал. Желаете чаю, сока, булочек утренних?» «Я ничего не хочу», – величественно сказал блондин, взмахом руки прогоняя слуг. Мы с Отто молча стояли за спиной его кресла. «Это такая честь для меня принимать вас в своем доме!» Блеял Ромик все тише и тише, пока блондин снисходительно смотрел на него. Наконец Викон стушевался и замолчал. Куда только делся тот нетерпеливый, требовательный и придирчивый клиент. Сейчас перед нами на диване сидел обыкновенный купец, которым Ромик и был до возведения его в дворянское звание угодливый или безящий.